Глава сорок вторая. Настоящее испытание. «О боги! <смех> О боги!» Анфиса бегала передо мной, вздыхая и охая. «Как я могла допустить подобное? Как?» Закричала она, подняв мордочку к потолку на волчий манер. Только не выла. «Скорее всего, это была увлечена поглощением сладостей», подделая зверушку. «Я?» возмутилась она искренне приложив копытца к мохнатой груди угу анфиса проморгалась посмотрела на меня пристально и запричитала моя сладенькая плюшечка я тебя подвела все же завыла она рухнув на попу и зашлась в громких рыданиях хорошо что мы были одни его величество позволил задержаться и решить проблемы формального характера А под проблемами формального характера подразумевалось знакомство семейств. Только я была к нему не готова и сомневаюсь, что когда-то буду. Достаточно представить только причины нашей помолвки с Айзеком. Не думаю, что найдется во всем мире хотя бы одна мать, которая радовалась подобному. А это еще бабуля не в курсе. «Нас ждет апокалипсис», — произнесла я, не глядя, нащупывая спинку стула и придвигая его к себе бабуля нас зароет», — выдохнула рухнув на мягкое сиденье вот прямо в тепличке под огурцами да я ожила анфиса я сама его превращу в одобрение она трясла копытцем в сторону дверей через которую вышел айзак ох я его она зачистила ножками изображая как топчет врага в труху моя бедная зефирка быстро переключилась с воображаемого убийства на меня «Он тебе хотя бы нравится?» — спросила, переводя дыхание. «Ну, я не знала, как правильно реагировать». «Лорд — решительный и привлекательный молодой человек». «Согласна», — подтвердила она. «У него должность при дворе, так что, как девушка разумная, я считаю, что наш брак будет удовлетворительным». возвернула даже зверушка впала в продолжительный ступор, блымкая чёрными бусинками и беззвучно хлопая мохнатым ртом. «Ну, теперь все стало на свои места», — выпалила Анфиса, смотря на меня невероятно большими глазами. Никогда таких у нее не видела. «Ты стала жертвой афериста», — добавила жутким голосом. «Да нет», — отмахнулась я. «Да-да, я вот сейчас все тебе объясню, мой малиновый пирожочек. Как вы познакомились с этим подлым лордом? Ты же и сама знаешь, он пришел подписать документы». «Именно моя конфетка!» В глазах зверушки блестел огонь мщения. Он служит в королевской канцелярии. Через его руки проходят все документы, в том числе и завещание. Тут она перешла на зловещий шепот. о Сколько коварства! О, а мой коньячный кексик сделал все, чтобы ты ни в чем не нуждалась много лет!» «Да до самой смерти! Твоих внуков, если будут вести себя разумно! А лорд решительный охотник за вдовыми Вот кто он!» Я все же не выдержала и расхохоталась, пугая Анфису и вновь вгоняя ее в ступор. Только вот смех мой был недолгим. Секунд пять-семь, пока не распахнулась дверь, и я не увидела Айзека в окружении его семьи, а возглавляла это шествие моя бабуля. Вместо болтовни я бы лучше искала место, где спрятаться. А сейчас уже было поздно. Опершись в столешницу, медленно поднялась на ноги, растянула губы в улыбке и прошептала. «Добрый вечер!» Это было даже страшнее, чем предстать перед всем двором обесчищенной. А всего-то трое взрослых, одна маленькая девочка и её гувернёр. Что ж, мама Айзека позволила прийти сюда её сестрёнке. Меня точно не собираются обзывать профурсеткой. «Добрый вечер», — со мной поздоровались в ответ. «Довольно приветливо, если вспоминать о причинах этой встречи. Я надеялся, что знакомство не будет выглядеть таким пугающим», — сказала Айзек, приближаясь ко мне и беря за руку, пока бабуля держалась чуть в стороне. «Мама, папа, это моя избранница. Станислава храбренькая», — представил он. «А это моя младшая сестра Зинель, Зизи». Девочка сделала милый реверанс и звонко рассмеялась. «А я тебя помню», — сообщила она громко. «Ты ужинала с принцем Аскольдом», — выдохнула она восторженно. «А еще мне пришлось спасать вас с братиком от неловкой ситуации. Представляете?» Они заговорили до того, как их представили. «Представляем», — усмехнулся мой будущий свекор. «Я лорд Николас, моя прекрасная супруга леди Алиетта». «Очень приятно» ответила я, чуть ли не повиснув на руки Айзека. «А вы знакомы с моей бабушкой?» «Знакомы». Наконец в разговор вступила Ба. «Его высочество был настолько любезен, что выступил посредником», сообщила мама Айзека, не отводя от меня взгляда. «Какая же ты хорошенькая». «Да, милый», — она взглянула на мужа. «Да, дорогая». «Спасибо», — пробормотала я смущенно. «А я ее заметил еще у тебя на работе, Айзи». Леди Алиэта произнесла восторженно. «Да неужели, мама?» — уточнил он иронично. «А я думал, что ты не замечала никого, кроме леди Лерессы». «Не говори глупостей. Тем более твоей невесте это неприятно». «Николас, ты слышал? Я, наконец, сказала невесте». «Да, дорогая. У нас скоро будут внуки, Николас». «Ну, не так, чтобы скоро», — промямлила я, растерявшись под напором. «Все же примирение не обойдется тремя вазами. Да я теперь буду просить, чтобы нам на свадьбу дарили исключительно вазы и, желательно, напольные». «Мама, ты торопишь события», — сказал Айзек. «Хотелось бы начать со свадьбы», — припечатала бабуля. «А уже после поговорим о моих правнуках».